Глава 2 Когда я, переодевшись, вошел в зал, там меня уже ждали оба Дроздова и Пумов. Полковник внимательно на меня посмотрел, и тут я впервые ощутил небольшой всплеск магической энергии. И не просто ощутил, а определил, что этот всплеск направлен на меня. Это было новое умение. А ведь в честь сегодняшнего урока мы с Архаровым как раз настраивали каналы таким образом, чтобы подобное умение у меня появилось. Архаров тогда сказал, что каналам нужно привыкнуть и самостоятельно принять наиболее удачную форму в рамках заданных параметров. Так что я не рассчитывал получить эффект так быстро. Но вот, пожалуйста. Уже к вечеру что-то начал ощущать. «Пятый», — довольно произнес Пумов, потирая руки. «Я так и думал», — спокойно резюмировал Дроздов. «Не сидится тебе, Женя, спокойно». «Вдохновение нашло», — ответил я. «Возникла острая потребность увеличить уровень, чтобы одну картину закончить». Добавил я тихо, но они расслышали, и Пумов задумчиво произнес. «Я услышал об этой картине. Как только поеду в Петербург, обязательно посмотрю на нее». Он замолчал, и в комнате повисла тишина, которую он сам же и нарушил буквально через полминуты. «Так, мы здесь собрались. Не для того, чтобы обсуждать современное искусство» а для того, чтобы как следует размяться и разучить некоторые новые элементы боя на мечах с применением магии». «С применением магии?» Я уставился на него. «То есть не просто пустить огонь в клинок, а использовать заклинание прямо во время боя? Я правильно понял?» «Да, абсолютно правильно», — кивнул Петька. «Это невозможно», — ответил я категорически, сложив руки на груди. «Почему ты так думаешь?» — спросил Дроздов, доставая меч. «Потому что для заклинания нужно время. Я не могу остановить бой и заявить противнику. Ты подожди немного. Сейчас я какое-нибудь заклинание поубойнее применю». «Зачем тогда вообще вступать в бой?» Я продолжал стоять со скрещенными на груди руками. «Бывает ситуации, что выбора особо нет». Дроздов двинулся на позицию. Его сын сел на скамью и теперь смотрел на всех нас с нескрываемым любопытством. Нужно быстро выхватить меч, чтобы отразить стремительную атаку. Бой останавливать никак нельзя. Но вполне можно научиться действовать почти на автомате и одновременно активировать источник и подготовить магический ответ. Пусть даже это будет сырая сила огня, не оформленная в огненный смерч, к примеру. Ты готовишь заклинание в голове. Он дотронулся до виска. «А руки в это время должны колоть и вспарывать брюхо противника. Ангард!» Я едва успел призвать меч, когда он стремительно атаковал. Взять тренировочные уже не было времени. Какое-то время мы сражались молча. А потом Дроздов начал увеличивать темп. Теперь я больше парировал удары, уйдя в оборону. Но не стал я непревзойдённым мечником за тот короткий срок, который длились наши тренировки». Это в принципе невозможно сделать. Люди учатся годами, и то мастеров меча знают всех наперечет. Я довольно быстро приноровился к скорости и даже начал потихоньку пытаться атаковать, и тут краем глаза заметил, как Пумов не спеша сделал маленький огненный мячик и швырнул в меня. Я едва успел упасть на пол, увернуться от удара мечом и вскочить на ноги, чтобы тут же отразить следующий удар. А в это время Пумов сотворил второй мячик. Теперь я полностью ушел в глухую оборону. Отражая удары мечом, с большим трудом сумел обратиться к источнику, пробиваясь сквозь шум крови в голове. Ни на какие изыски в такой ситуации я не был способен, поэтому просто долбанул голой силой, которая даже не успела сформироваться в огонь. Магическая волна полетела от меня во все стороны, сбив и Дроздова, и Пумова с ног. Да и Дроздов-младший не удержался на скамейке и кувыркнулся назад, тапками кверху. «Вы что, с ума подсходили?» Заорал я, стараясь перекричать шум падающих на пол предметов, загоняя силу обратно в источник. Когда все успокоилось, Пумов поднялся с пола, как ни в чем не бывало, и подошел ко мне. «Это именно то, о чем мы тебе говорили. И, Рысев, ты же нашел время, чтобы призвать силу?» Ехидно поинтересовался он. «И начиная с этого дня...» Мы будем учить тебя делать это не вот так тупо и грубо, за раз половину резерва истратив, а расчетливо используя боевые заклинания. Так что не будем терять время. Сначала надо все расставить по местам, сказал Дроздов, хмуро глядя на перевернутые стойки с оружием. Быстро подняв скамью, толика, оружие, эти два извращенца снова принялись меня гонять. У меня даже пару раз получилось выставить щит, Но скорость, с которой мы двигались, была сегодня просто запредельной. Сбив пару раз с ног Дроздова-младшего, я в очередной раз перескочил через него и обратился к Дару-рысе. Когти вонзились в стену, и я, быстро перебирая руками и ногами, поднялся на достаточную высоту и спрыгнул Пумову за спину. Один четкий удар отправил его отдохнуть. А я снова оказался на стене. Дроздов ждал моего нападения. Но на этот раз я спрыгнул перед ним, И приблизил кончик клинка к его шее. Туша! Дроздов улыбнулся и кивнул, а я снова отозвал меч. Это был довольно подлый удар. Пумов поднялся с пола, потирая шею. Мой тотем, рысь, я пожал плечами. К тому же не припомню, чтобы вы брезговали такими же подлыми ударами. В реальном бою существуют эффективные приемы и неэффективные, ответил Пумов. Так что ты прав. Мы не брезговали ничем подобным, и вряд ли будем. Но ты мог бы и не бить. Дроздову вон только обозначил удар. Тогда я подставил бы спину, и не удивлюсь, если бы в итоге валялся в отключке. Парировал я. Не исключено, — подумав, согласился Пумов. Ну что же, принцип дальнейших тренировок понятен? В общих чертах, да, понятен. Я кивнул тогда завтра будем делать акцент на счетах быстро снимать поднимать и все это в режиме боя сообщил дроздов делая себе какие то пометки в рабочий блокнот да у тебя магию все еще архаров ведет да архаров я взял небольшое полотенце из специального ящика и вытер потную шею которую уже начало холодить полотенце средовало оставить в раздевалке вместе с формой «А вы откуда про него знаете?» «Саша сказал, что вернулся в строй. Подал рапорт, завязал с выпивкой и теперь может снова с курсантами заниматься. Он очень хороший преподаватель. И не только огневик каких поискать, но и великолепно преобразует дар в нейтральный», — начал говорить Пумов. Он замолчал буквально на секунду и за него продолжил Дроздов. А еще он очень любит маскировать применение силы. Просто кушать не может, чтобы не поставить заглушку восприятия». Дроздов переглянулся с Пумовым, и они заржали. «Так что, когда я твой щит не почувствовал, то списал это на горячку боя. А вот когда ты сырой силой по нам вдарил, и я опять ее применение пропустил, не трудно было догадаться, кто твой учитель». Заклинание маскировки я наложил дома, когда пытался разобраться с собственным рисунком. Сначала еще раз наложил преобразователь, затем попробовал маскировку. Параллельно выяснилось, что когда заклинания идут без связки, то они не одноразовые. Например, та же маскировка действует на пять последовательных применений магии. Собственно, поэтому, скорее всего, огонь и не успел сформироваться. И примененная мною сила носила нейтральный, универсальный характер. «Телепорт, конечно, этой преобразованной силой не создашь, но вот бытовые заклинания или ту же маскировку — вполне. Надо ли говорить, что я все это делал в компании жены, которая пришла от новых занятий в восторг? По-моему, когда я ушел, она продолжила тренироваться». Я подождал еще немного, но продолжение увлекательного рассказа не последовало. Тогда я решил немного напомнить о себе. «Вы догадались, кто мой учитель магии, и...» «Попроси его, прежде всего, научить тебя подвешивать заклинания на мгновенный ответ», — сказал Пумов. Он перестал разминать шею и сделал несколько движений головой. Удовлетворившись результатом, продолжил. «Они тебе могут очень сильно пригодиться в будущем. Да и в повседневной жизни иметь парочку бытовых чар в пределах простой активации, чтобы каждый раз не мучиться с преобразованием, дорогого стоит». «Что это вообще такое?» Я в упор смотрел на него. «Архаров объяснит. И сделает это правильно, в отличие от меня», отмахнулся Пумов. «Да, на сегодня все», Дроздов посмотрел на часы. «Дорогу сам найдешь к выходу. В крайнем случае, Толя поможет». И они ушли, оставив меня посреди зала. «Так я понимаю, про меня они забыли», со скамьи поднялся Дроздов-младший. «Похоже на то!» — я посмотрел на него. «Ведь от этого молодого офицера будет зависеть безопасность моей жены. Если хочешь, можем сейчас немного позаниматься. Время еще есть. Обычно меня дольше кошмарили». «Я за. Вот только давай без этих безумных извращений, которыми отец с Пумовым увлеклись». Толя поднялся и потянулся, разминая мышцы. «Мы решили пока обойтись без холодного оружия» остановив выбор на рукопашном бое. Он держался вполне неплохо, но в конце концов все-таки оказался на полу. Хлопнув ладонью по мату, показывая, что бой окончен, Толя поднялся без моей помощи. «Да мне тренироваться и тренироваться», — сказал он. «С другой стороны, отец натаскивал меня на бой с применением всякого разного оружия. Пумов же уже давно не берет учеников». «Баловство все это», — я махнул рукой. Это так, для разминок, спаррингов, да для уличных драк. Настоящего боя без оружия или применения дара не бывает. Зато такие тренировки помогают развивать необходимые навыки, включая быстроту реакции, ловкость и умение подстраиваться под различные ситуации», возразил Толя. «И убивает в тебе хорошего стрелка», – сказал я, вспомнив сон. «Боец-рукопашник и стрелок дышат по-разному». «А это, как оказалось, очень важно. Так что ты подумай, что для тебя важнее». «О, что тут думать?» Дроздов даже удивился. «Я не собираюсь становиться снайпером и никогда не стремился к этому». «Ну, тогда другое дело. Я подхватил полотенце со скамьи. Ты здесь живешь?» Он отрицательно покачал головой. «Тогда пойдем уже по домам, а завтра конкретно попросим этих двух извращенцев включить тебя в состав подопытных. Будем мотивировать тем, что для чистоты эксперимента, как и для любого другого похабного действия, подопытных должно быть как минимум двое. Мы вышли на улицу, и я отметил, что уже начало темнеть. Уже попрощавшись, мы хотели расходиться в разные стороны, как вдруг совсем недалеко от входа в школу, почти напротив КПП училища, послышался шум. Из-за дома выскочил порядком потрепанный парень, и бросился ко входу в училище. Но далеко убежать ему не удалось. Вслед за ним вылетели трое мужчин и устремились в погоню. Они догнали его почти возле нас. Не обращая внимания на опешившего Дроздова, парня повалили на землю, и один из нападавших нанес ему смачную оплеуху. «Что вы делаете? Прекратите немедленно!» С той же стороны, откуда прибежали мужчины, выбежала молодая девушка и бросилась к дерущимся. Парень, к слову, вполне успешно защищался, но почему-то не делал никаких попыток для того, чтобы атаковать обидчиков. «Лизавета, лучше иди домой!» — прорычал один из мужчин. Я никак не мог разглядеть их, так же, как и Дроздов. Они дрались в тени дома, а усиливающаяся темнота не давала нам шансов даже понять, хорошенькая девушка или нет. Хотя, скорее всего, именно она стала поводом для экзекуции. Я сделал шаг назад. Вот в эту драку точно вмешиваться не буду. А вот Дроздов мучился сомнениями. Его рыцарская натура вот-вот должна была взять вверх. Все-таки трое на одного — это неблагородно. Я хотел уже взять его за руку и утащить отсюда. Но тут любопытство на мгновение затмило все другие чувства, и я перешел на ночное зрение. Мне было чертовски интересно, достойна ли девочка такого, или драка разгорелась на пустом месте. Девушка была очень хорошенькая, так что да, достойно терпеть за нее оплеухи. Один из мужчин был уже в возрасте и обладал шикарными бакенбардами, скорее всего, отец девицы. Его подельники были помоложе. И тут кто-то из заловредных мус подтолкнул меня рассмотреть жертву. — Да чтоб тебя, Чижиков! — простонал я. — А ведь знал, что любопытство сгубило не одну кошку. И ведь получает он за дело. Отец девушки вправе задать трёпку, поверившему в свои силы и неотразимость Чижикову. Я вот, например, почти в подобной ситуации стойко вытерпел и довольно долго красовался с фингалом под глазом. Но трое на одного. Придётся вмешиваться. А тут ещё и Дроздов услышал мой полувздох-полустон и напрягся. Всё-таки он офицер в училище и отвечает за курсантов. «Прекратите!» Он сделал шаг к дерущимся. «Немедленно прекратите! Вы нарушаете порядок перед входом в военное училище, а это запрещено законом форта!» «Я прекрасно знаю закон, но этот щенок ответит за то, что опозорил мою дочь!» пропыхтел разъяренный отец. Он сидел очень удачно. Я схватил его за плечо и отбросил в сторону. Тут же, пока он не одумался, поднял и прижал к стене дома. «Спокойно!» Я в какой-то мере могу понять ваши чувства. Поверьте, он мне самому надоел своими выходками, а ведь совсем недавно был скромным и даже где-то застенчивым молодым человеком», зашептал я, пытаясь успокоить папашу, который старался вырваться из моих цепких лап. «Да кто ты такой?» Видел он в густых сумерках плохо, да и я, перейдя на обычное зрение, мог хорошо разглядеть только его бакенбарды. «Я — граф Евгений Рысев. «И могу дать вам один хороший совет». Он услышал мой титул и перестал слишком активно сопротивляться. «Этот прохвост довольно знатен и местами обеспечен. Наследник не самого маленького баронства, как-никак». «Ха! Да я тоже барон! И что из этого?» «Так, ты сам облегчил мою миссию. Благодарю тебя, хоть и не знаю твоего имени» так выдайте дочь за него замуж, и все недоразумения будут разрешены. Его родня поймет. Раз сам виноват, что теперь делать? А если вы его убьете, то получите лишь сиюминутное удовлетворение. Но ваша Лизонька так и останется опозоренной, если, конечно, между ними что-то было», — добавил я. Мужчина засопел, но вырываться перестал. Тогда я рискнул его отпустить. «Вы правы, ваше сиятельство», — Именно так я и поступлю. А заиметь мою дрожайшую супругу в качестве тещи. Вот истинное наказание для этой твари, посмевшей распустить лапы с невинным ребенком». Я покосился в ту сторону, где Дроздов растащил двоих подручных папаши, а девица, лет двадцати на вид, которая как-то не слишком тянула на определение «невинного дитя», упала по становающему Марку на грудь, старательно заливая ее слезами. «Ну, наверное, для отца его дочь останется невинным ребенком, даже когда подарит ему внуков». «Лизавета, иди сюда! Не тронем мы больше твоего курсантика! Мне понадобилось написать пару писем, причем очень срочно!» Девушка весьма неохотно оторвалась от Чижикова и подошла к отцу. На меня девица не обращала внимания. «Ну, тут виновата, скорее всего, темнота», — успокаивал я себя. «Она просто меня не разглядела». Они быстро убрались, а я подошел к Чижикову, чтобы помочь ему подняться. «Тебе что? Моя бывшая слава покоя не давала?» — спросил я, протягивая ему руку, за которую тот вцепился, вставая из земли. «Но тогда ты должен знать самый главный закон кабелирования — не попадаться!» «Чижиков, ты же будущий офицер, курсант не из последних. Как ты вообще позволил себя так избить?» К нам подошел Дроздов. «Пошли к КПП! Там хоть светлее!» Перейдя дорогу, Чижиков остановился, вытащил из наполовину оторванного кармана платок и вытер кровавые сопли из-под носа. «Я не мог дать сдачи!» От неожиданности признания я слегка ошалел. Похоже, Дроздов тоже. «С чего бы это?» — спросил я его. «С того, что меня застукал с очаровательной Лизонькой Пискаревой ее отец!» — ответил Чижиков. — Пострадал он не сильно. Разбитый нос в расчет не берем. — Так, стоп! — Дроздов поднял руку. — Ты соблазнил дочь полковника Пискарева? Начальника нашего училища? Чижиков только кивнул. — Я же закрыл рот рукой, чтобы не заржать вслух. — Чижиков, я тебя сейчас сам убью! — прошипел Дроздов и потянулся за пистолетом. «За каким хреном я тебя отбивал от людей полковника?» «Да ладно!» Я все-таки рассмеялся. «Посади его на губу и дело с концом. За неподобающий вид. А то еще пристрелишь будущего зятя начальника училища и огребешь гораздо больше неприятностей». «Что?» Они оба уставились на меня. «Марк, я же тебе только что сказал. Главное — не попадаться». Так что морально готовься к свадьбе и, по слухам, к жуткой теще. Зато у тебя будет просто шикарная карьера. Так что не переживай, считай, что тебе повезло. И я пошел домой, не переставая смеяться.